преддверии мирового побоища. Волк сказал стаду, «Давайте, овцы, договоримся на экономической основе. Я не буду жрать вашу траву, а вы будете отдавать мне свое мясо». Карел Чапик Позорное поражение. Закончив свой учебный курс на дому, наследник Николай сдал выпускные экзамены отцу, экзаменатору не очень грамотному, но строгому. И тут же был за успехи поощрен. Велено было собираться в кругосветное путешествие. Из балтийской эскадры выделен в распоряжение 22-летнего туриста крейсер «Память Азова». Даны в сопровождение греческий наследный принц Георг, Георджи и несколько молодых гвардейских офицеров, в их числе князь Оболенский из конной гвардии, князь Кочубей из кавалергардов и волков из лейб-гусар. Руководителями поездки Назначены князья Борячинский и ухтомский Конечная цель поездки – Япония. Шли морями и океанами с октября 1890 по апрель 1891 года. До Японии добрались благополучно. А 23 апреля в городе Путешествию кладет конец инцидент. Во время торжественного проезда русского наследника в коляске Дженнерикше по узким улицам из рядов японской охраны внезапно выбегает полицейский Сандзо Цуда, выхватывает из ножен саблю и наотмашь бьет Николая по голове. Сабля только скользнула распевший Георг Греческий, предотвратил новый удар. Николай отделался небольшой раной и коротким испугом. На этом и закончился познавательный рейс по Белу Свету. Не отдав визитной карточки в Токио, вопреки просьбам русского посла в Японии Шевича, Николай с забинтованной головой поспешил через Киото на знакомую палубу, куда вскоре явился с извинениями сам Микадо. Под эскортом броненосная эскадра, вызванная из Владивостока, память Азова со своими пассажирами, вскоре причалил к родным берегам. Некоторые современники отмечали, что удар сабли оставил шрам не только на темени, но и в душе престола наследника, и был заметен потом, когда он стал императором. Император Николай, когда вступил на престол, не мог относиться к японцам особенно доброжелательно, писал Витте. Он придерживался мнения о японцах как о нации антипатичной ничтожной, бессильной, которая может быть уничтожена, одним щелчком российского гиганта. На этой слепой предвзятости, смешавшейся с безответственным пренебрежением, нетрудно было сыграть тем, кто рассчитывал извлечь выгоду для себя. Семена подстрекательства, брошенные в такую почву, должны были дать зловещие всходы. Кайзер Вильгельм, подталкивал царя к столкновению россказнями о слабости и ничтожестве Японии. А в Токио, через посредство своих дипломатов, распалял страсти комплиментами японскому динамизму, словословиями империи восходящего солнца, уверениями в слабости русского колосса на глиняных ногах. А кроме того, секретными соглашениями о германской помощи оружием, военными инструкторами и разведывательной информацией. Царя, Кайзер заверяет в своем желании посильно пособить делу отражения желтой опасности, исходящей из Японии и Китая. А Микадо и пекинского Багдыхана... Сочувствие идеи теснения русских с Дальнего Востока, если не до Москвы, то, во всяком случае, до Байкала, на худой конец — до Читы. Замысел с дальним прицелом. Втравить в дальневосточный конфликт русскую армию, вынудив ее ослабить прикрытие западной границы страны. Повиснув над этой границей, Навязать России такие условия дальнейших экономических и политических отношений с Рейхом, которые открыли бы ему путь к гегемонии в Европе. Какой-нибудь специальной обстановки для дипломатических ходов в этом направлении не требовалось. Использовался любой случай. Например, кайзер приехал в гости в Петергуф. Вдвоем с царем... Прогуливался в Шарабане по парку. Неожиданно гость задал хозяину вопрос. Будет ли он возражать, если германский военный флот захватит китайский порт Циндао? Николай против, но застегнут врасплох. Сразу не нашелся, что ответить. Своих помощников, однако, поставил в известность о кавержном вопросе. Инцидент сказался серьезными последствиями. Германские корабли вошли в бухту Циндао. Войска высадились. Через своего посла в Токио кайзер довел до сведения японцев, будто Николай сам предложил ему совместно двигаться в глубь Азии, будто он посоветовал немцам, сделать за Циндао следующий шаг, в то же время с Россией совместно подготовиться к устранению японского барьера. Обозначилась перспектива резкой активизации политики и военных приготовлений Японии против России, чего и добивался Вильгельм. Несомненно, что один из толчков к этому дал император Вильгельм своим захватом Циндау, — считает Витте. Он всячески старался втиснуть нас в дальневосточные авантюры, стремился к тому, чтобы отвлечь все наши силы на Дальний Восток. Это и было им вполне достигнуто. Исследованиями советских историков Романова и иерусалимского Давно доказано, что кайзер попросту лгал, когда говорил японцам о своей договоренности с царем. В действительности Николай ни в Петергофе, ни в каком-либо другом месте не давал согласия на немецкое вторжение в Китай вообще и на захват Циндао в частности. В провокационных целях Вильгельм раздул лживую версию о русско-германской договоренности о Дальнем Востоке чтобы подтолкнуть развязывание конфликта в этом районе мира. Он оперировал характерным для него набором приемов, дипломатией канонерок и крейсеров, службой плаща и кинжала, а также использовал любые более или менее благоприятные для его замыслов обстоятельства. Николай, правда, впредь при встречах держался с Вильгельмом, поосторожнее, как, например, при следующем свидании их в Потсдаме. Однако не слишком длительными были эти старания превозмочь собственную опрометчивость. Военному взрыву предшествовали длительные русско-японские переговоры. В тот момент, когда эти переговоры резко осложнились, И стало очевидно, что японцы, невзирая на уступчивость Петербурга, клонят к разрыву, царь и царица поехали в гости к родственникам в Дармштадт. Не считаясь с тем, что нависла опасность войны, царь взял с собой руководителей военного и внешнеполитического ведомств, в том числе министра иностранных дел Ламсдорфа, а также группу генералов из своей военно-походной канцелярии, нечто вроде передвижного филиала главного штаба. Эта группа сопровождающих поселяется во дворце великого герцога, брата-царицы. С их помощью Николай пытается из Гессена руководить как делами империи вообще так и в особенности действиями своего наместника на Дальнем Востоке Алексеева. Для Вильгельма, напрягавшего в те дни все усилия, чтобы связать Россию вооруженным конфликтом на Дальнем Востоке, появление русского центра власти на германской территории было даром неба. На глазах у его разведки и генерального штаба Ежедневно проходил поток секретной информации на восток и обратно. В Герцогском дворце, кишащем шпионами Кайзера и первым среди них был сам гостеприимный хозяин, царские офицеры день за днем отрабатывали штабную документацию, шифровали приказы и директивы, расшифровывали доклады и донесения, поступавшие из Петербурга, Харбина, Изо дня в день немецкие дешифровальщики клали кайзеру на стол копии перехватов. Он был в курсе всех замышляемых ходов и маневров царского правительства на Дальнем Востоке, включая передвижение и боевую подготовку вооруженных сил. Вся переписка Николая оказалась перед Вильгельмом как открытая карта. Установлено, что перехваченную в Дармштадте информацию Кайзер передавал, по крайней мере, частично, японскому генеральному штабу. Витте ужаснулся, узнав об этой вакханалии беспечности в компании, разбившей свой табор во дворце Эрнста Людвига Гессенского. Министра двора Фредерикса, прибывшего из Дармштадта в Петербург, Витте спросил как тот мог равнодушно взирать на столь преступное отношение к интересам государственной безопасности. Фредерикс возразил. Он обращал внимание государя-императора на опасность утечки и перехвата сведений. Но тот ничего не пожелал изменить. Осталось... Без результата такое же предостережение Ламсдорфу, сделанное Витте. Современники свидетельствуют, что горечь потерь, причиненных внезапным и вероломным нападением японских милитаристов, переживала в 1904 году вся Россия. Было в сердцах простых людей много гнева и обиды. Возмущались честные люди в России поведением царского правительства, его авантюризмом и хищничеством, слепотой, косностью, бездарностью, обрекавшими страну на слабость перед лицом внешней угрозы. Вестью о катастрофе на рейде Порт-Артура население было подавлено. Тщетно пытались в те дни власти и черная сотня вызвать романорхические манифестации. Почти никто не пошел. Не видно было воодушевления на улице, не очень-то заметно оно было и во дворце. Сам венценосец, однако, авансом зачислил себя в победители. Насколько излишняя самонадеянность помешала ему разглядеть степень опасности, Видно из того, что всего лишь за месяц до взрывов на Порт-Артурском рейде он на новогоднем приеме, презрительно усмехнувшись, сказал по-французски японскому послу «Япония кончит тем, что рассердит меня». Предвидения бедствий не было настолько, что когда прибывший из Бессарабии предводитель тамошнего дворянства Крупенский Встревоженно спросил царя, что же будет теперь после ночного разгрома эскадры на рейде Порт-Артура, тот небрежно бросил. «Ну, знаете, я вообще смотрю на все это, как на укус блохи». То, что Николай с таким пренебрежением назвал укусом блохи, обернулось длительной и кровопролитной войной. Она продолжалась 19 месяцев. Русская армия потеряла 400 тысяч человек убитыми, ранеными, больными и попавшими в плен. Война обошла с Россией в 2,5 миллиарда золотых рублей прямых военных расходов, не считая 500 миллионов рублей, потерянных в виде отошедшего к Японии имущества и потопленных военных и торговых кораблей. Черду под войной подвел Портсмутский мирный договор. Этим договором фиксировались итоги и сдвиги, которые западная пресса в те дни восхищенно определяла как дальневосточный феномен, японское чудо. В действительности чуда никакого не было. Ларчик открывался сравнительно просто. Японскому милитаризму, подставил плечо для подъема на пьедестал его манчжурской победы германский империализм. И не он один. С апреля 1904 по июль 1905 года Япония получила от Германии, Англии и Соединенных Штатов Америки четыре займа на общую сумму до полумиллиарда долларов которыми была покрыта почти половина ее расходов на войну. Не меньшую, если не большую роль сыграли немецкое и английское оружие, западный военный инструктаж. Всестороннюю военную помощь японцам Рейх наладил по меньшей мере лет за десять до борт Японскую армию, какой она в 1904 году высадилась на материке, фактически создали и обучили кайзеровские офицеры. Прекратное увеличение численности японской армии с 1896 по 1903 год совершилось под их же руководством. Японскую армаду, какой она к 14-му 27 мая 1905 года построилась в Сусимском проливе, чтобы встретить эскадру рождественского помогали строить и вооружать немецкие и английские кораблестроители и адмиралы. С их материально-технической помощью и при их консультации японский военно-морской танаж за те же восемь лет возрос в четыре с половиной раза. В результате, когда на Дальнем Востоке возникла война, против 69 изрядно послуживших кораблей русской Тихоокеанской эскадры выступили 168 японских боевых кораблей новейшего образца. А уж чего Рейх и подавно не пожалел, для своих дальневосточных выучеников — так это опыта постановки тайной службы, покупки и продажи шпионских услуг. Во многих же случаях эти услуги были предметом дружеского обмена на безналичной основе. Сотни японских шпионов, взращенных под крылом германской и британской разведок, орудовали в тылах русской армии в Петербурге и Москве, в других наших крупных городах. Они следили за мерами командования, за передвижениями войск, за военной промышленностью, доставляя добытую информацию в токийский центр. Одновременно и Берлин делился с японцами секретной информацией, поступавшей от петербургской пронемецкой клики. Таким образом, в то время как администрация Николая II пренебрегала элементарной подготовкой отпора возможному японскому нападению, положившись на авось, рассчитывая шапками закидать японцев. Вероятный противник довольно отчетливо просматривал русский военный и экономический механизм, заранее засек его бреши и слабые узлы, и с первых дней конфликта оказался в состоянии наносить безошибочные удары. Генералы и полководцы оказались «Бездарностями и ничтожествами», – писал Ленин в январе 1905 года в статье «Падение Порт-Артура». «Бюрократия гражданская и военная оказалась такой же тунеядствующей и продажной, как и во времена крепостного права. Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготовленным, лишенным тесной связи с солдатами и не пользующимся их доверием. Военное могущество самодержавной России оказалось мишурным. Царизм оказался помехой современной на высоте новейших требований стоящей организации военного дела. И Ленин делал вывод. Не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению.